Спартак. Вечный символ. Имя Спартака каждому известно с детства. Его восстание изучается школьниками в курсе истории древнего мира. На многие века Спартак остался символом борьбы за свободу, символом прекрасным и героическим. К тому же фигуру предводителя рабов в свое время романтизировали писатели и историки. На самом деле, кажущееся знание о Спартаке значительно мифологизировано, и очень трудно отделить истину от того, что досочинялось на протяжении веков. Почему именно он? Ведь это вовсе не единственный предводитель восстания в мировой истории. Кто такой Спартак? У него нет даже определенных дат жизни. Вместо них — даты восстания, начала 74 или семьдесят третий год до нашей эры, поражение 71 год. Такая же короткая жизнь в истории, как у Жанны Дарк. Эти короткие жизни, как кометы проносятся над человечеством и, видимо, не случайно оставляют такой след. Итак, биография его приблизительно. Бесспорно, что он был родом из Фракии. Это территория нынешней Болгарии. Есть две версии его происхождения. Первая из царского рода Спартакидов. В пятом втором веках до нашей эры они правили царством, центр которого располагался там, где сейчас находится город Керчь. По второй версии имя Спартак связано с мифологическим народом Спартами. Согласно греческой мифологии, они жили когда-то на территории Северной Греции, Спарты в буквальном переводе «посеянные». Кем-то когда-то были закопаны в землю зубы дракона, и из них выросли замечательные воины. Первая версия выглядит более реалистично, тем более что лучшие воины все-таки происходили не из крестьян, а из высшего сословия, во всяком случае в древности. Происхождение из царского рода, что предполагало воспитание, образование – Несколько лучше объясняет и те несомненные интеллектуальные способности, которые Спартак продемонстрировал за время своей короткой жизни. Вот что пишет о нем Плутарх. «Спартак — фракийец, происходивший из племени медов, человек не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера, стоявший выше своего положения и вообще более походивший на Элена, чем можно было ожидать от человека его племени. Более высокой оценки, чем походивший на Эллина, грек Плутарх дать не мог. Он подчеркивает этим сравнением, что Спартак был человек выдающийся и не только в том смысле, что отлично махал мечом. Походил на Эллина. Какой комплимент! Не исключено, что Спартак до того, как стал рабом, воевал против Рима. На чьей стороне? Вероятно, на стороне пантийского царя Митридата в 80-х-60-х годах до нашей эры. Это была тяжелая для Рима война. Участие в ней фракийцев зафиксировано многочисленными документальными источниками. Спартак вполне мог попасть в плен и быть проданным в гладиаторы, хороших воинов. Римляне использовали именно так. По Плутарху Спартак был женат на своей соплеменнице. Жена находилась вместе с ним и тоже бежала из гладиаторской школы. Она, по словам римских авторов, рассказывала о нем такую историю. Однажды, когда Спартак спал, на его лице расположилась и уснула змея. Жена, как все женщины той эпохи, претендовала на толкование знамений. Она говорила, что это событие предрекает ее мужу грозную власть и трагический конец. Несколько более подробная биография Спартака начинается с гладиаторской школы Лентула Бтиата в городе Капуя к югу от Рима в области Кампания. Капуя – древний город, основанный еще этрусками, по размеру, богатству и значению сравнимый с самим Римом и там была знаменитая школа гладиаторов. Лентул Бтиат продавал их богатым людям. Гладиаторские бои были важной частью повседневной жизни. Рим просто не умел без этого существовать. В 74 году до нашей эры в этой школе возник заговор гладиаторов. Участвовало 200 человек. Нет данных о том, что Спартак был его организатором он мог оказаться во главе просто как самый сильный воин. Заговор, как это почти всегда случается, был выдан неким предателем. Внутри школы начали принимать меры и усилили охрану. И тогда 78 человек из 200, состоявших в заговоре, с силой вырвались, смяли охрану, промчались по улицам Капуи вооружённой кухонной утварью, ножами, вертелами – которые успели захватить. Отбили атаку муниципального отряда, отобрали у них настоящее оружие. Никто еще не понимал, что за грандиозное событие совершается. Как пишет Опиан, в Риме с полным презрением отнеслись к сообщению из Капуи о побеге каких-то 78 рабов. Гладиаторы укрылись от преследователей на горе Везувий. Гора крутая и трудная для подъема. На вершину вела одна тропа, довольно извилистая. Но люди, спасавшие свою жизнь, взлетели по ней сравнительно легко. А стражники, ленивая муниципальная милиция, естественно, отстали. Беглецы обосновались там на какое-то время. Их оставили в покое. Была, видимо, простейшая мысль – сами передохнут. Но они оказались не таковы. К тому же к ним побежали другие угнетенные. Надо сказать, что первый век до нашей эры был еще временем классического рабовладения в Риме. В его крайних проявлениях раб – это говорящий инструмент, инструментум вокалис, по выражению ворона. Такое отношение приводило к отчаянному положению многих людей, а отчаявшиеся. Способную ухватиться за любую надежду. И вот лагерь на вершине Везувия стал притягивать недовольных. По данным историков, численность их быстро росла и вскоре достигла 10 тысяч человек. Они превратились в шайку разбойников. Им нужно было питаться, они грабили и наводили ужас на окрестности. Поэтому время, в конце концов, сочли нужным Ими заняться. В компанию был направлен претор Клодий, высокий ранг, с тремя тысячами человек. Считалось, что этого вполне достаточно, чтобы справиться с любым числом рабов. Это были пока не легионеры, а охранные войска, но под командованием претора. Клодий считал, что с рабами нечего воевать. Узкая тропинка его дезориентировала. Выбрал место, где Везувий со всех сторон не неприступен, хорошо перегородил единственную тропу, стал лагерем и начал дожидаться, когда восставшие погибнут без продовольствия. Но одно из главных личных качеств Спартака, которое отмечает Плутарх, таково. Он никогда не сдавался. Он придумал сплести лестницы и канаты из изобильно произраставшего на Везувии дикого винограда. Темной ночью, когда в стане Клодия царила полная беспечность, кто спал, кто развлекался, они спустились прямо на лагерь, прихватив с собой награбленное к тому моменту оружие и просто уничтожили отряд Клодия. Лагерь был совершенно разгромлен. Римляне побежали. Это было невероятное и позорное событие. Спартак сделался, Могущественен и страшен. Тогда Рим направил в компанию другого претора Вариния с требованием быстро проучить рабов. Состоялся бой. Советник Варения Кассиний едва не попал в плен. Его конь достался лично Спартаку. Солюсти пишет, что римляне были потрясены. Появились случаи дезертирства. А Спартак в это время строит войском. Под его контролем вся Южная Италия. Теперь он принимает не всех, кто к нему бежит, а лишь тех, кто будет воевать. Его войско стало огромным, причем это была уже не просто толпа рабов. В 72 году до нашей эры он направляется на север. У всех простейшая мысль — на Рим. В Риме началась паника. Припомнили даже старую фразу третьего века до нашей эры времен Ганнибала «Хэннибал антипортас — «Ганнибал у ворот». Похоже по духу на морской клич, полундра, плохо дело караул, спасайся кто может. Богатые римляне бегут из поместий, жгут бумаги, заискивают перед своими рабами. Но вот тут возникают смутные сведения о разногласиях среди предводителей восставших. Дело в том, что у Спартака к тому времени появились сопредводители — Крикс и Эномай, по происхождению, видимо, галлы с территории будущей Франции. Эти земли не были еще покорены Цезарем. Спартак, вероятно, с самого начала предполагал пройти мимо Рима, не нападая на Вечный Город. Так он и сделал. А его сотоварищи из галлов вроде бы считали, что надо раздавить гадину, уничтожить самый центр. Самое гнездо рабства. А в общем, еще и хорошо пограбить. Многие из подвижников Спартака были обычными разбойниками. Конечно, любой бунт сопровождается насилием. Но, как ни удивительно, Спартак не раз пытался это приостановить. Восставшие разделились. Отряд под руководством Крикса двинулся на Рим и был разбит, а Спартак продолжал движение на север минуя Рим. Положение Римской Республики было сложным. На Западе, на Пиренейском полуострове, больше пяти лет шла война против мощного движения, которое возглавил римлянин Серторий, бывший сторонник Мария, прекрасный воин и очень незаурядный человек, а на Востоке был Митридат, многочисленные восставшие малазийские племена приходили сведения, что Митридат через своих посланников ведет переговоры с Серторием. И вроде бы они хотят договориться с Галлами. Если все движения соединятся, это будет по-настоящему страшно для Рима. Спартаковское движение вносило свою лепту в общую атмосферу катастрофы. Республика зашаталась, и Сенат принял поразительное решение послать против взбунтовавшихся рабов Сразу двух консулов – Луция Гелия Публикала и Гнея Корнелия Лентула Кладиана. В 1974 году они направились на восток. Спартак считал, что надо увести людей из Рима, из этой страны рабов и рабовладельцев. Может быть, он собирался перевалить через Альпы, хотя это было крайне трудно. Он двигался на север. Там, в Цезальпийской Галлии, которая была покорена Римом, произошло знаменитое сражение Примутини. В нем Спартак проявил себя как истинный полководец. Сначала он разбил обоих консулов, а Примутини — наместника Цезальпийской Галии, Гая Кассия, применив прием, который Ганнибал использовал при канах в 216 году до нашей эры, разделение и полное уничтожение окруженных войск противника. Слухи о том, что он предводительствовал 120 тысячами человек, наверное, как всегда, преувеличены. Но это было настоящее войско, что видно по результатам. Почему же после Мутины он не идет через Альпы? Варианты ответа бесконечно разнообразны. Может быть, потому что перевалы в это время были непроходимы. Но прежде Спартак преодолевал любые трудности. Теперь же он повернул на юг, и хотя в Риме все уже были полностью деморализованы, он опять прошел мимо, привел войско на самый юг Апеннинского полуострова. Если уходить из Италии через Средиземное море с юга, то нужен флот, и флот становится его целью. А в это время в Риме Сенат, наконец, решает, кого направить на эту борьбу. Нет. Уже настоящую войну с рабами. Избранник Марк Лициний крас. Многие сомневались, стоит ли брать на себя должность главнокомандующего против рабов. Победишь, немного чести. Подумаешь, разбил рабов, а потерпишь поражение конец карьеры. Крас рискнул. Уж очень хотел карьеры и славы. Продажный человек, спекулянт, да просто жулик. Он специально скупал здания, страховал на большие суммы, организовывал поджог и получал страховые выплаты. Его имя, как пишут римские историки, стало нарицательным. КРАС – это коррупция. Вот какой человек получает должность главнокомандующего в Италии чрезвычайные полномочия для войны с рабами. Эти особые полномочия он сразу применил. Провел то, что в Риме называли Децимация – древний обряд наведения порядка в войске, когда каждого десятого воина казнили. Казалось, об этой древней традиции давно забыли. Рим знал трудные войны, но давно не знал крупных поражений. Крас построил 500 воинов, 50 из них – римские граждане, легионеры – были с воспитательными целями казнены. Таким путем Крас продемонстрировал, что настроен победить. Он нагнал Спартака, когда тот был на полуострове Региум, на кончике носка итальянского сапожка. У Спартака была договоренность с пиратами, что они предоставят восставшим рабам флот, и тогда можно уплыть по Средиземному морю и на Балканский полуостров, и в Малую Азию, кто куда захочет. Пираты в то время были колоссальной силой и страшными врагами Рима. Помпей, великий римский полководец, отправленный на борьбу с пиратами, сделал на этом карьеру. Пиратский флот был огромен. После многочисленных успехов Спартака Крас уже торопился прибавить к своему имени титул «Победитель рабов». Он знал, что из Испании в Италию направляется флот его политического соперника Помпея. Пройдет совсем немного времени и крас с Помпеем будут биться за право называться победителем Спартака. Пираты Спартака обманули, флота не предоставили, их перекупили. Есть мнение, что это сделал многоопытный крас. Для карьеры ему не жаль было собственных денег. Он знал, что если станет одним из первых людей в Риме, то получит столько, сколько захочет но Спартак не сдавался никогда. Он приказал немедленно строить флот, как мы сегодня скажем, из подручных средств. И несмотря на риск, сколько возможно людей погрузить и отплыть. Видимо, у него уже созрел план. На этом флоте он не уплывет ни в Малую Азию, ни на Балканский полуостров. Рядом только Сицилия. А на Сицилии Не так давно были два грандиозных восстания рабов в 138-132 и 104-101 годах до нашей эры. Их предводители решительно отличались от Спартака тем, что первым делом провозглашали себя царями. Спартак же ⁇ полководец, воин, вождь, но не царь. Он предпринимает попытку перебраться на Сицилию. Как предполагают историки, он рассчитывал разжечь то пламя, которое могло не вполне остыть на этом острове. Плыть близко, но буря разметала построенные рабами самодельные суденышки. В это самое время Крас отделил спартаковское войско от основной территории Италии. Он принял беспрецедентное решение. В самом узком месте полуострова Региум римским легионерам великолепным строителям приказано прорыть глубокий ров, возвести стену и расставить вдоль нее часовых. Все. Спартак заперся своим войском на этом носочке итальянского сапожка. Кажется, на сей раз конец, но ведь он не сдавался никогда. Спартак. Велел вдоль всего рва сохранять костры, делать вид, что стоят часовые, кое-где даже были поставлены трупы умерших, чтобы все казалось натуральным. А в одном месте темной ночью собрать войско, забросать ров всем, чем можно, в том числе телами погибших, трупами лошадей, и по этому страшному мосту прорыв. Крас не понял, что происходит, поскольку вдоль всего рва были огни, и прорыв состоялся. Спартак вывел войско. Он двинулся на северо-восток. Совершенно очевидно, куда он направился. Он шел к Брундизию, крупнейшему римскому порту. Известно было, что город хорошо укреплен. Взять его штурмом будет трудно. А с востока к нему приближался полководец Лукул. С запада же подплывал Помпей. Для Спартака важнее всего было не оказаться в клещах, разбить каждого по отдельности. Крас настигает его. У него хорошее, дисциплинированное войско. Ясно, что приближается страшное сражение. Оно состоялось, не доходя Бундизия в области Апулия. Кое-какие детали известны. Перед сражением, пишут все авторы, к Спартаку подвели белого коня. Он внезапно заколол его мечом, сказав «Если мы победим, у нас будет много таких коней, а если мы не победим, мне кони не понадобится». Интересно, что в одном из особняков города Помпеи сохранилась фреска. Знатный римлянин изобразил, как он нагоняет Спартака и ранит его копьем в бедро, причем Спартак на коне. А в действительности Спартак сражался пешим, и житель Помпеи, видимо, просто похвалялся. Много врагов полегло вокруг Спартака, а он рвался к расу. Красс же был скрыт за спинами охранников-ликторов. Спартак видел его шлем — Очень заметный, с перьями, пытался прорубить себе дорогу к главному врагу, не смог. Израненный, он опустился на одно колено и скрылся под грудой павших вокруг тел. Римляне мечтали провести его, пленного по улицам Рима. Правда, триумф по поводу победы над драбами это как-то принижает. Но Крас просто жаждал триумфа и добился так называемого пешего малого триумфа или овации. Устроить грандиозный триумф по поводу победы над драбами было все-таки стыдно. Захватить Спартака живым не удалось, но римлянам было бы приятно хотя бы надругаться над его телом, выставить на всеобщее обозрение, проволочь за ноги, привязав к хвосту лошади, чтобы посмертно унизить. Но и тела нет. По одной из версий, Спартак был изрублен в куски. По другой, уцелевшие отряды сумели унести тело своего погибшего вождя. Подоспевшему Помпею хватило работы. Он еще долго сражался с оставшимися отрядами Спартака. Что до Марка Краса, то его ждала страшная гибель в Парфии. Из его черепа парфянский царь прикажет сделать кубок и на перах будет пить вино. «Спартак же останется в веках». О нем писали такие римские авторы, как Ливий, Евтропий, Флор, Солюстий, Плутарх. Целая команда серьезных историков. Великий немецкий историк XIX века, специалист по Риму Теодор Момзин в третьем томе своего сочинения «Римская история», переведенного на русский язык, в 1995 году, уделяет восстанию под руководством Спартака большое внимание. О Спартаке пишет бельгийский историк Анри Валлон в книге «История рабства в античном мире», первое издание, 1941 год. Есть замечательные труды советского историка Сергея Львовича Утченко, например, «Древний Рим. События. Люди. Идеи». И, конечно, небольшая, но серьезная основательная книга Александра Васильевича Мишулина «Спартак». В 1987 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Спартак» Валентина Лескова. Переведена с немецкого работа Хёфлинга Хельмута «Римляне, рабы-гладиаторы, Спартак у ворот Рима» 1992 но кроме образа, созданного учеными, есть и образ, нарисованный людьми искусства. Первая драма о Спартаке написана в XVIII веке, поставлена в 1760 году. Есть и знаменитый роман Рафаэла Джованьоли и очень разного качества художественные фильмы. «Спартак» — это и своего рода политическое знамя. В XX веке в Германии «Спартаком» называлась коммунистическая организация. Вряд ли так уж хорошо, что в нашем российском сознании это имя связано прежде всего с футболом. Лучше бы, например, с гениальным балетом на музыку Рама Хачатуряна. Все-таки «Спартак» — вечный символ вовсе не спорта, а свободы. Он никогда не сдавался. Он никогда не провозглашал себя царем. Его кратчайшая жизнь в истории это стремительно промчавшаяся изгоревшая комета и пример для людей разных эпох.